Глава 21. Кристина последовала за едозубом, который на удивление без проблем отбивался от мавок. Их гипноз на него не действовал. Он равнодушно на них скалился и размахивал каменной дубиной с шипастым концом. Кристина знала, как выглядит истинный облик мавок, но все равно завороженно на них пялилась. Истекающие медом соты, кишащие насекомыми, они одновременно вызывали отвращение и противоестественное желание дотронуться до них. Ну, мавкам только это и надо. Через тактильный контакт они усиливают морок и натравливают на жертву насекомых, которые поедают ее заживо. Мавки — это улей, один большой разум, разделенный на сотни крылатых жужжащих тварей. Если жертву видит один монстр, то ее видят и все остальные. В какой-то степени Мавки — это идеально скоординированная армия, которая вдобавок умеет гипнотизировать на расстоянии. Разрушительная сила. Неудивительно, что чудищам так легко удалось их разъединить. Живы ли Егор и Саша? Не обманул ли ее Едозуб? Несмотря на беспокойство за парней, Кристина немного успокоилась. Когда смертельная опасность отступила, она смогла выдохнуть, собраться с силами и приготовиться к новым испытаниям. «Почему вы мне помогаете?» спросила она, когда Едозуб могучим ударом расплющил очередную мавку. Во все стороны брызнул мед, в воздухе разлился приторно-сладкий запах. «Скучно!» — буркнул Едозуб. «Тебя, что ли, не сказали? Отседого выхода нет!» Так что через пару месяцев сама начнешь спасать кого-нибудь попадя. Я вот вообще с Монстрятиной пытался задружиться в первое время. Наш король топичкал твари всякими зельями редкими, ну, чтобы ктелки у них получше варили. Элитная Монстрятина, короче, чтобы ни один едозуб живым не ушел. Концепцию дружбы они явно не поняли. Кристина ударила ногой, выскочившую из-за дерева мавку. Она напитала стопу магией, раз в пятнадцать усилив атаку, но Мавка, очевидно, не впечатлилась. Она со взбешенным жужжанием набросилась на нее, Рой насекомых темным облачком полетел к Кристине. Едозуб моментально отреагировал, рубанул дубиной, превращая Мавку в лепешку. Кристина озадаченно посмотрела на свою ногу, потом на каменную дубину Едозуба и уточнила. «Почему они боятся вашего оружия?» Смекалка и подручные средства. Квостыли усмехнулся едозуб. Приходится выкручиваться. Наблюдать, запоминать. Вот эти все умные штуки. Я на поверхности-то таким, как это, эрудитом, во! Вообще эрудитом не был. А тут уж от безысходности думать приходится. Медульи ничем не разрушить, они ко всему выработали защиту, кроме собственных домов. Едозуб постучал кулаком по дереву. «Вот где они прячутся, вот где свои гнезда вьют. Дом — это безопасность. Зачем бояться дома, правильно говорю?» «Правильно!» Ид случайно понял, когда в зону Медаульев попал. дрался с ними не на жизнь, а на смерть. Думал, что все откину копыты, и никто обо мне не вспомнит. Бежал, бежал, бежал, и случайно врезался в дерево, ветку отломал. Прямо лбом отломал, вот та окенная шишка потом была». Ну, а тут Медаулин на меня напал, я веткой выдолбанул, а он бац, и расплющился. Я сразу же еще экспериментов наделал, ни одна пчелиная ферма не выдержала. Пригнись!» Кристина послушно присела, и над ее макушкой просвистела дубина. Позади раздалось влажное чавканье, на ее шею попало несколько теплых вязких капель. Она передернула плечами и с подозрением спросила, «Как вы путешествуете между локациями?» Мы пытались вернуться назад, но нам помешала невидимая стена. Вы надзиратель? Втираетесь кузникам в доверие и выполняете поручение короля? Кстати, вы вообще в курсе, что вашего законного короля свергли, и трон сейчас занимает Криоган? это выскочки!» Издевательски расхохотался Едозуб, который не поверил Кристине. Однако, поймав ее серьезный взгляд, он замолчал. Его чешуйчатая морда вытянулась в удивление, и он выпалил. «Серьезно?» это бездарность да на нем клейма негде ставить мы с ним вместе бараки для бедных обчищали в пещеру изгоев бросают за воровство словно бы невзначай вставила кристина пытаясь выведать за какие преступления попал сюда ее новый знакомый за воровство в том числе обтекаемо ответил еда и продолжил сетовать на несправедливость жизни «Нет, ну же, я, значится, в бочке с дерьмом купаюсь, а Криоган на корону пасть раззявил. Мерзопакость. «Не такого я ожидал, признаюсь честно, не такого. Король, конечно, меня за решетку прятал, а потом вообще в пещеру изгоев отослал, но чтобы вместо него Криоган...» «Да нет, да не в жизнь. Людоеду позволили на трон вскарабкаться». Едозуб резко затормозил, нашел камень следилку уставился на него и злобно проорал. Слышьте, мы вместе с ним бараки для сбросов зачищали. Рука об руку. Ему это очень нравилось!» «Долго до вашего убежища» — перебила Кристина его гневную тираду. «Сорок пятый ряд, четвертое дерево слева. От него сделать двадцать шагов на запад, тридцать на восток, покружиться три раза, забраться на дерево, у которого окажешься, и вскарабкаться на его верхушку». «С высоты сможешь увидеть большой черный дуб». «Вот под ним я выкопал землянку». Насмешливо отчеканил Едозуб и добавил. «А если это для тебя слишком сложно, то замолкни и не отставай». На секунду с него сползла маска добродушного спасителя. И теперь Кристина не сомневалась, что Едозуб попал в пещеру изгоев заслуженно и что никакой судебной ошибки не произошло. «Что же он сделал?» Едозуб моментально считал перемену ее настроения и с мягкой улыбкой протянул че что мне серчей! Разучился я нормально разговаривать!» Кристина кивнула, но промолчала. Они бегали по лесу с мавками еще где-то пятнадцать минут, и, наконец-то, едозуб действительно привел ее к здоровенному черному дереву с раскидистыми ветвями. Оно выделялось размерами даже среди окружающих его гигантов. Однако никакой землянки не было, убежище едозуба располагалось внутри дерева. Фактически, это было большое дупло, разделенное перегородкой на две комнаты. В дальнем углу сидели Саша и Егор, связанные по рукам и ногам. Кристина приняла боевую стойку и повернулась к едозубу, но тот лишь рассмеялся и щелкнул пальцами, и веревки во мгновение ока растворились. «В пишил у твоих друзей», — объяснил он. «Рвались спасать тебя, спасатели. Ха. Сами чуть кормом не стали, а всё тут даже». «Мавкам шею намылить рвутся». «Он тебе ничего не сделал», — к ней подбежал Саша и оттеснил себе за спину. Егор активировал первую ранговую способность и поднял руку, готовая катить до зуба слизью, и превратить его в беспомощную желешку. «Все в порядке, кажется», — ответила Кристина. «Он спас меня от мавок. Я так понимаю, что вам он тоже помог?» «Ага», — по лицу Саши пробежала судорогая Мерзини рожи его мне не нравится, но он меня и правда выручил». И меня поддакнул Егор. «Не надо благодарности!» Засмущали бедного старика. Насмешливо фыркнул Едозуб, устало отбросил дубину и махнул на камень, стоящий перед кривеньким подобием камина. Оно было несуразным, неаккуратно выдолбленным, но функцию свою выполняло. Огонь в нем горел ровно, а дым выходил наружу. Едозуб строго на них посмотрел и предупредил. «Сегодня угощение за мой счет. но завтра пойдете охотиться со мной. А то такими темпами обожрёте меня и сдохнем от голода. Хотя медаулии питательные, я пару недель только на их мяде и прожил. Меня при одной мысли о нем тошнит теперь». «Медаулии?» – Егор с непониманием нахмурился. «Мавки», – пояснила Кристина и пристально посмотрев на еда зуба спросила. «Вы так и не ответили, как путешествуете между локациями?» Как вы обходите энергетические барьеры? Пройдешь пещеру изгоев до конца, можешь шарахаться по ней, где хочешь. Пожал плечами Едозуб. Простая система, но таких, как я, немного. Сколько здесь уровней, заинтересовался Саша? Больше тридцати, но меньше ста. Едозуб задумчиво поднял глаза к потолку и начал загибать пальцы. Ближе к 50, наверное, не считал, если честно. Но знаете что, можем посчитать вместе. «Все равно нечем заняться. Сейчас наготовлю обед, чувствую себя хозяйшкой. Хи -хи -хи. на поверхности мне всегда жена готовила. Я к плите терпеть не мог подходить, так что это... ценить его». Он засуетился, достал откуда-то плетеную из листьев корзину, обмазанную снизу черной глиной, плеснул в нее воды из такого же самодельного кувшина и закинул ее на огонь. Рядом с ней притулил уродливый чайник с перекошенным носиком. И с трепетом достал сверток. Кристина заглянула через его плечо и увидела, что в грязную трепицу был завернут кровящий кусок мяса. В нос ударил запах тухлятины, и она отпрянула, зажав рот руками. К горлу подкатил комок. И поглянулся склабился, словно веселился над шуткой, которая, понятно, только ему и хекнул. «Деликатесов не имеем. но ну, ничего, скоро привыкнете. Тут уж как». Половина монстров ядовита, оставшаяся половина воняет, как дохлые помойные крысы недельной давности. я стараюсь запасаться нормальным мясом, но бывают и неурожайные дни. «Не криви носик, принцесса!» Едозуб, насвистывая, начал нарезать мясо на кубики. «Меско свежее, но есть нюанс, хе. Это ж скунс, он перед смертью фонтанирует вонючкой из-под хвоста». Я, когда в первый раз на него охотился, тоже вонял неделю, а то и больше. И похлеще, чем этот кусочек. Хе -хе. Теперь убивая только на расстоянии, издалека. Ловушки расставляю, короче. Ну, тут уж сам не выможешься, а мясо все равно замораешь, когда разделываешь. Так что немного пованивай, да? Чего стоите? Усаживайтесь, сегодня же вы гости. Кристина устроилась у камина и протянула руки к огню, чтобы согреться. Парни опустились по бокам от нее. Она видела, что ни Саша, ни Егор не прониклись с доверием к Едозубу. Скорее напротив, ждали от него какой-нибудь подлянки. Впрочем, Кристина на инстинктивном уровне тоже опасалась своего неожиданного спасителя. Едозуб был обходительным, в своей грубоватой манере и доброжелательным. Но Кристине все равно хотелось умчаться от него подальше. И она совершенно не представляла, как заснет рядом с ним. Придется, наверное, дежурить по очереди и надеяться, что Едозуб не обидится и не решит их убить за нанесенное оскорбление. Кристина усмехнулась своим мыслям, Едозуб, заметив ее полуулыбку, радостно гаркнул. «Ну вот, так бы сразу! Повеселее, повеселее!» «Так, кружка у меня одна, так что чай будете пить по очереди. Час пять секунд варганем." Он снял с огня закипевший чайник, вытащил мешочек с сушеными травами и щедро сыпанул их в большую кружку, такую же кривую и уродливую, как остальная посуда. Залив травы горячей водой, едозуб протянул кружку Кристине. «Успокойте желудок, пока основное блюдо готовится. Мясо скунса нужно долго жарить, чтобы выжарить всю вонючку». «Спасибо», — Кристина натянуто улыбнулась и глубоко вдохнула ароматный травяной пар. Пахло вкусно и она все-таки решилась сделать глоток. Горячий отвар приятно согрел внутренности. Она отпила еще немного и передала кружку Саше. Он принюхался, довольно кивнул и выпил едва ли не половину кружки. Егор прикончил остатки. Кристина откинулась на стену и впервые за долгое время расслабилась. Это показалось ей странным. Только что едозуб ее пугала, сейчас она готова заснуть без задних ног в его присутствии. Она встряхнулась и выпрямилась, но ее голова словно сама собой упала подбородком на грудь. Шея превратилась в тонкую пружинку, которая не могла удержать череп. Перед глазами двоилось и расплывалась. Справа раздалось отчаянное мычание. Саша рухнул на бок, трепыхался, пуская слюни. Кажется, он пытался встать и наброситься на едозуба, но это выглядело так смешно, так смешно. Кристина не выдержала и захихикала. «Да чтоб ее Леша заплутал! и до их чем-то накачал! Не надо было пить травяной чай!» С трудом удерживаясь в сознании, Кристина посмотрела на едозуба из-под лобья и спросила, «Зачем? Почему? Не сразу убил?» Тот высыпал порезанного скунса в котелок, вытер лапы и, склонившись над ней, ласково погладил ее по волосам. «Если еда перед смертью нервничает, ее мясо становится жестким. Вот я вам и позволил передохнуть, успокоиться». А потом закрепил результат чайком из дурман травы. Я ее кальмар из второй пещеры в озеро подливал, чтобы рыбу втихаря у него ловить. «Он дрыхнет, а я удочку закину и рыбачу». «Придется теперь без рыбы из-за вас куковать, ну ничего, зато узнаю, какой на вкус человечье мясо». Кристина потянулась к котелку, чтобы вылить ему на голову кипящий бульон, но ее рука обессиленно повисла. И до зуб раздраженно цокнул языком, плеснул в кружку с дурман травой горячей воды, размешал и насильно влил отвар Кристине в рот. Она сопротивлялась, из-за чего чуть не захлебнулась, но в итоге все-таки сделала несколько глотков. Голова закружилась, глаза закрылись, и последнее, что увидела Кристина, был предвкушающий оскал Едозуба.